Глава сорок четвёртая. За три дня до свадьбы я выплакала все слёзы, перебрала сотни вариантов разных действий, но так и не нашла решения. Стоило мне только приблизиться к окну, чтобы вылезти и избежать из родного дома, как горло сдавливал ледяной ошейник. Про дары говорить не стоило. Я даже не могла призвать магию, а жерелье блокировало выход потоков из тела. Казалось, барон наблюдает за мной каждую минуту, без перерыва на сон и еду. Видимо, он настроил украшение из голубых кристаллов особым образом, и теперь я не имела права даже думать о свободе. Мачеха и сводная сестра разительно переменились. От Гертруды осталась ровно половина, она сильно исхудала. Я привыкла к её полнотелой фигуре и властному голосу. А теперь мачеха бродила по коридорам безмолвной тенью и лишь исполняла приказы барона. Ее когда-то каштановые волосы побелели. На голове она носила шляпку с густой вуалью, и та скрывала половину лица, изборожденного глубокими морщинами. Мэйбл тоже стала тихой и покладистой. Мне она прислуживала как госпожи и разговаривала с исключительным почтением. Внешне сестра осталась прежней, высокой и статной, но в ее крошечных глазках поселился дикий страх перед Хантером. «Хоть мачеха и Мэйбл раньше всячески меня унижали, Видеть их такими было тяжело. Я никому не желала участи, уготованной бароном. Но помочь гертрудии и её дочери я при всём желании не могла. На самой церемонии я надеялась на чудо и ждала возможности ускользнуть из особняка. Но мачеха и сестра не спускали с меня глаз. Они по очереди дежурили в соседней комнате и даже ночью не оставляли дверь спальни без присмотра. К тому моменту, когда меня нарядили в роскошное серебристое платье, а волосы уложили в высокую прическу, я дошла до крайней степени отчаяния. Раз выхода нет, лучше умереть, чем согласиться на брак с ненавистным хантером. Перед парадным крыльцом дома установили помост, украшенный золотистым шелком, алыми лентами и заговоренными от увядания белыми розами. Для гостей расставили скамьи и столы с угощением. Место предстоящего торжества укрыли согревающим магическим куполом. Всё же свадьба в середине зимы — хлопотное дело. Мачеха отдавала распоряжение слугам, и те провожали приглашённых знатных горожан к их местам. Из мэрии приехал Стряпчий, чтобы зарегистрировать брак. О венчании с тёмным колдуном в храме не могло быть речи. Я наблюдала за суетой во дворе из окна спальни и пыталась не дрожать. Хоть я и прожила всего 20 лет но зато рядом со мной были любящие родители. Мне посчастливилось познакомиться с Сороном и встретить Эндера. Пусть мои родные уже ушли за грань, а белокрылый филин исчез, но любимый мужчина будет жить и продолжать создавать удивительные изобретения. Я не стану послушной марионеткой барона. Если цена освобождения от колдуна смерть, я готова заплатить. Дверь спальни распахнулась, и на пороге появился Хантер во всем черном. Очень даже символично для главы запрещенного культа. Только в петлице сертука белела едва распустившаяся роза. Барон окинул мою фигуру жадным взглядом и усмехнулся. «Ты прекрасна, моя дорогая. Недолго осталась. Скоро ты станешь моей и душой, и телом». От омерзения меня чуть не стошнило, но я растянула губы в фальшивые улыбки и шагнула навстречу Хантеру. Не стоит раньше времени вызывать подозрения. Барон способен на все». «Пойдём, нам пора», — колдун набросил на мои оголённые плечи белую короткую шубу, взял подругку и вывел в коридор. Во дворе все ждали только нас. Гости поднялись из камей и зааплодировали, стоило нам появиться на крыльце. Гертруда и Мэйбл находились в первом ряду, ближе других к помосту. Барон подвёл меня к ступенькам и помог подняться на возвышение. Стряпчий с подобострастием склонился перед Хантером. Под куполом оказалось тепло и даже немного душно. Я сбросила шубу, не заботясь, что будет с упавшим на доске белоснежным мехом. Хантер хмыкнул, но поднимать или отдавать распоряжение не стал. Он потянул меня ближе к столу Стряпчева. Ему явно не терпелось поскорее жениться. Стряпчий, полноватый мужчина с проглядывающей лысиной, расправил плечи, набрал грудь побольше воздуха и начал. «Достопочтимые дамы и господа, мы собрались здесь, чтобы соединить узами брака этого мужчину, И эту женщину перед свидетелями и богами. Вы все? Церемония меня не интересовала. Последние минуты жизни я хотела потратить на магию. Пусть я и начала обучение не так давно, но уже полюбила доступное волшебство всем сердцем. Надеюсь, дар придаст сил и решимости дойти до конца и выстоять под натиском холода. Я потянулась к хранилищу внутренней энергии. Ощутила томящийся внутри жар. Разделила потоки по цвету. Теперь холодный спектр силы для меня потерян. Зато тёплый стал ярче, насыщеннее и мощнее, чем прежде. По венам заструилась магия, подгоняемая моей волей. Ошейник начал сдавливать горло и холодить кожу, но пока лишь предупреждая о последствиях. «Не дури, дорогая», — прошипел на грани слышимости Хантер. «Ты же знаешь, чем могут кончиться твои фокусы». Я промолчала. «Ни к чему говорить с тем, кто станет моим убийцей». Церемония шла своим чередом. Стряпчий оглашал положенные слова, и вот, наконец, он спросил. «Ваша милость, барон Людвиг Себастьян Хантер, готовы ли вы взять в жены эту женщину?» «Готов», — светясь самодовольством, воскликнул мой мучитель. Я усилила движение магии, наслаждаясь ощущением бурлящих внутри потоков, ошейник надавил на горло сильнее. «Леди Аннабель Фаири, готовы ли вы стать женой этого мужчины?» Стряпчий уставился на меня с таким умоляющим видом, будто боялся моего отказа. Я усмехнулась, повернулась к барону и, глядя в его льдисто-голубые глаза, четко произнесла. «Нет, ни за что». Лицо Хантера превратилось в застывшую маску. Стряпчий поперхнулся и закашлялся. Гости ахнули и принялись перешептываться. Мачеха, срывающимся, каркающим голосом, завопила. «Она не в себе!» «Анника, не неси вздор, конечно, она согласна!» помнись вторила ей Мэйбл из первого ряда. Ошейник пока меня пощадил, но я не обольщалась. Барон стиснул зубы. Бледные щеки стали мертвецки серыми. Глаза заволокла темная дымка. «У меня от этого зрелища душа ушла в пятки!» но я продолжала стоять напротив колдуна, не двигаясь с места. «Я дал тебе шанс, Аннабель», глухо заговорил Хантер, будто из глиняного сосуда. «Я проявил к тебе особую милость. Я простил тебе даже дерзкий побег и ослушание моей воли. Но ты снова проявила неблагодарность. Неужели так трудно понять? Ты моя навеки, и ничто этого не изменит». Он взмахнул рукой, и ожерелье сдавило горло с такой силой, что я рухнула на колени, не в состоянии вынести дикую боль. Схватив край ледяного украшения, я принялась раздирать пальцы в кровь, лишь бы хоть немного ослабить давление орудия пыток. Но мороз проникал всё глубже. Льдинки кололи руки, а я теряла волю и решимость следовать намеченному плану. «Ты станешь моей женой?» — прогремел надо мной властный голос барона. Все внутри молило ответить «да», но усилием воли я сжимала губы и молчала. Холод уже проник так глубоко, что, казалось, мою голову отделили от тела. Мороз расползался и грозил захватить целиком. Только горячие магические потоки помогали выдержать пытку. До меня доносились крики гостей. Кажется, под куполом начался переполох. Люди осознали, что здесь творится что-то неладное и захотели покинуть поместье но никто не смог пробиться сквозь колдовской заслон. — Ты станешь моей женой? — продолжал спрашивать барон, нависая мрачной тени. Ответить ему я бы не смогла при всем желании, а не менее от холода сковало тело. Я лежала на украшенном к свадьбе помосте, не в состоянии пошевелиться. Магия грела изнутри, но ледяное действие ошейника усиливалось с каждым мгновением и грозило вот-вот добраться до сердца. «Значит, ты так решила? Лучше смерть, чем брак со мной? Будь по-твоему, гнусная девчонка!» Хантер затрясся. Вокруг него начал собираться чёрный туман, такой густой, что фигура колдуна еле угадывалась. Белая роза с лацкана пиджака упала на помост, и бархатистые лепестки осыпались, оставив голый стебель. В отдалении раздался гул. Я решила, что эта магия барона мчится меня уничтожить. Но ошиблась. Хандр застыл в облаке темного марева и подался в сторону, откуда слышался надвигающийся, громкий, трещащий звук. крики гостей стихли, словно и они заметили нечто невероятное. Шум нарастал с каждым мгновением. Когда он стал оглушающим, магический заслон сотряс поразительной силой удар. Люди, заключенные под куполом, в ужасе завизжали и принялись метаться из стороны в сторону, опрокидывая скамьи и столы. Сквозь туман перед глазами я смогла рассмотреть лишь очертания чего-то металлического за барьером. Сооружение пришло в движение и начало снова и снова атаковать купол. Барон вскинул сияющие голубоватым светом ладони и прорычал. — Не выйдет. Ты ее не получишь. Он выплетал колдовские нити и укреплял барьер с невероятной скоростью. Но этого оказалось недостаточно. Металлическая конструкция пробила брешь в заслоне и во двор влетела самоходная повозка. Из неё выскочил склокоченный Эндер и ещё один темноволосый мужчина, неуловимо похожий на графа. «Всё кончено, Хантер!» — крикнул Эндер и сорвал с пояса сверкающий жезл, тот самый, что использовал для устрашения обороны в поместье. «Отойди от Белли, сдавайся, тебе некуда бежать!» «Оклемался всё-таки щенок!» — прорычал Хантер, собирая вокруг себя густой чёрный дым ничего я и не таких упокоивал он спрыгнул взвышения подлетел к эндеру и выплеснул на него ослепительное голубоватое сияние граф взмахнул сверкающим жезлом и отразил магическую атаку барон опять ринулся на него и начал забрасывать сгустками темной энергии с синеватым отсветом эндер ловко вертел жезл не позволяя магии смерти себя задеть. ничего не выйдет крикнул он Твоя сила — ничто против измененного жезла карателей. Эндер поднял магическое оружие над головой и хлестнул Хантера серебристым энергетическим хлыстом. На груди колдуна проступила алая полоска крови. Барон зашелся в диком вопле боли, зажимая рану. Черный туман начал рассеиваться. «Сдавайся!» — приказал Эндер. «Тебе не сдобровать!» «Это мы еще посмотрим!» Хантер метнулся обратно на помост, подскочил ко мне и подхватил на руки. Ещё один шаг, и она умрёт. Эндер застыл, стискивая зубы и опустил жезл. Я почувствовала, как холод отступает, и кровь бежит быстрее, а с ней моя магия. «Назад!» — вопил Хантер. «Семь назад! Дайте мне уйти, никто не пострадает!» «Оставь Белль и проваливай!» — ответил Эндер, убирая жезл в кожаное крепление на поясе. «Не дождёшься!» — криво усмехнулся барон. Она принадлежит мне и больше никому. Дай нам уйти, и она будет жить вечно. эндер посмотрел мне в глаза. и Я увидела в его взгляде безграничную нежность. Слезы потекли по щекам. Я всхлипнула, не веря, что любимый пришел за мной. Губы Эндора зашевелились, и я прочла по ним. Все будет хорошо. От удивления я даже плакать перестала. Не в моей ситуации рассчитывать на благополучный исход. «Ладно, убирайся» ответил граф и отступил в сторону, давая дорогу барону. Хантер с подозрением начал озираться, будто искал подвох или засаду. Но не обнаружив угрозы, спрыгнул с возвышения и двинулся прочь, прижимая меня к перепачканной кровью груди. Гости вжались в барьер, страшась окутанного черной дымкой барона. «Эй, ягодка, не пора ли и тебе немного поколдовать?» раздался в моей голове до боли знакомый голос. «Оран, это правда ты?» — мысленно закричала я, не веря своему счастью. «Тише ты!» — оглушила старика. «Конечно, я. Кто же еще?» «Но как? Как ты выжил? Я же видела, ты превратился в механическую птицу». «Как? Как?» — спрятался наизнанке. Нехотя буркнул он, словно упоминание об этом давалось с трудом. «Неважно, позже обсудим». А сейчас давай-ка ты покажешь, на что способна после трансформации. Я ощутила ласковое дуновение прохладного ветра возле шеи, и ледяной ошейник упал на землю. Парон ничего не заметил, продолжая двигаться в сторону бреши в заслоне. Действуй, ягодка, твое горячее сияние прогонит любую тьму. Собрав клокочущую внутри магию, я с невероятным облегчением и радостью выплеснула ее наружу. Неужели я наконец-то могу снова пользоваться даром? Меня охватила яркая вспышка. Барон вскрикнул и разжал руки. Я упала на землю, но тут же подскочила на ноги и провозгласила. Мой свет несет с собой добро. Мой дар отдаст вам всем тепло. Мой луч развеет стужу тьму и породит гармонию. Пусть туман рассеется. Древние слова усилили внутреннюю энергию. Магия хлынула наружу неукротимым потоком. Миллионы красных и золотых искорок ринулись на призыв и закружились вокруг барона. Хантер пытался противостоять их действию, но его сил явно не хватало. Туман редел и грозил вот-вот исчезнуть. Барон на глазах начал стареть и иссушаться. Рыжие волосы подернулись сединой. «Нет!» — зашелся воплем ужаса он. «Не позволю!» Хантер рванул к стоявшим подаль Гертруди и Мейпл, схватил обеих за горло, и вмиг вытянул из них жизнь. Обе упали к его ногам, словно тряпичные куклы без набивки. Барон развернулся и ударил отобранной силой. «Будь ты проклята, легендарная фея!» Рой темных искр, наполненных дыханием смерти, понесся прямо на меня. Эндер в страхе бросился на мою защиту, но я знала, что нужно делать. Шагнув навстречу верной гибели, я вытянула ладони вперед и явила сгусток красной золотой энергии. Пусть тьма исчезнет навсегда. Приказала я и отпустила силу созидания творить то, что заложили в ней боги. Двор заволокло теплой энергией. Чудодейственные частицы замерцали и притворили в жизнь сокрытый в них смысл. Я зажмурилась от яркого сияния, а когда огляделась, от Хантера остался лишь потрёпанный дымящийся черный костюм и горстка пепла. Как бы кто ни цеплялся за жизнь, всегда наступает момент расставания с прошлым, и переход в будущее. Совсем иное будущее.